ЭПИЛОГ Я стояла перед могильным камнем. день рядом, слегка касаясь меня. Остальные полукругом у нас за спиной. Майкл, Лиа и Стерлинг, Брикс и Джуд. Останки, которые полиция нашла у той дороги, отдали семье, отцу, мне. Отец не знал, что останки не принадлежат Матери. Он не знал, что она жива. Мастера приходят, мастера уходят. Но Пифия живет в комнате. Мы понятия не имели, кем была женщина, которую мы только что похоронили в маминой могиле. А жерелье, которое нашли на теле, кровь нашали, принадлежали матери. «Пифия выбирает жить», — говорил Найтшейд. Совершенно точно зная, что мама сделала именно этот выбор. Я не знала, сколько времени прошло после того, как похитили мать, до того, как ей пришлось бороться за свою жизнь снова. Я не знала, было ли это стандартной процедурой для секты инсценировать смерть женщины, которую они похищают. Все испытаны. Все должны оказаться достойными. Я знала одно — мама жива. Мастера приходит мастера уходит но Пифия живет в комнате. Маму не убили. Это не ее бережно похоронили на перекрестке. Она похоронила свою предшественницу. Мамин любимый цвет, ее ожерелье, следы крови. С самого начала мы с Дином считывали, что захоронение выражало сожаление. Это были мамины сожаления. «Ты готова?» — спросил Дин, положив руку мне на плечо. Я посмотрела на могильный камень, на котором было написано мамина имя. Ради безопасности Лаурель секта должна считать, что мы не догадались. Пусть они думают, что я поверила, что похоронила маму. Пусть думают, что мы не придали большого значения тому факту, что женщина, которую я приняла за мать Лоурель, на самом деле была няней, обычной жительницей Лас-Вегаса, расходным материалом для Найтшейда. Пусть верят, что ФБР взяло Лоурель под опеку из-за ее связи с Найтшейдом, а не из-за ее связи со мной. Мы не убиваем детей. Я представила, как бы идет по пустыне и ощутила горький привкус во рту. «Я готова», — ответила я Дину. Я обернулась и по очереди посмотрела в глаза каждому из присутствующих. «Дом — это люди, которые тебя любят». Я была готова вернуться домой, сделать все, что понадобится, чтобы найти мастеров. Защищать Лаурель всегда и вечно. Найти маму, найти Пифию, найти ту комнату, несмотря ни на что.